Глава первая. Порок. Получилось. Лос смог пересечь барьер. Теперь точно возьмем след Тишки. Эх, как жаль, что нельзя никому рассказать. Так и хочется с кем-нибудь радостью поделиться. Но поделиться сейчас со мной Лим. Чем? Пока неизвестно. Но гигант со своей неизменной улыбкой на пухлой мордахе уже топает к моей койке. Один из моих новых товарищей, с кем успел познакомиться, на корабле. Лим, в отличие от большинства плывущих на Землю, достаточно молод, ему всего 37. У них в семье заведено становиться на путь как можно быстрее. Как только скопил денег на нужное число семян, так сразу же покупаешь, глотаешь и на корабль. Отец Лима уже 15 годов как уплыл. Они не охотники. Семьи заводят, даже зная, что уйдут в свое время. У гиганта моего возраста сын дома остался, и дочка на два года младше. Больше двух детей в их роду не плодят, чтобы доходов семейного дела всем точно хватило. У них цех по выделке кож. Кожемяка нашли. Так-то он управлял больше, но и тяжелого ручного труда не чурался. Да и как по-другому с такими-то лопищами? Но чистый же медведище, откормленный. Снеди всякой с собой набрал, на весь трюм хватит. Хоть и говорит, что жирок у него по наследству от бати и деда. Мол, мужики все такие в семье. А смекаю, что аппетит бугая тут тоже не без вины. В Лиме дюжина пудов точно есть. И не скажешь, что больно пузатый. Он широкий скорее. И круглый, как бочка. Но под жиром мышц на двоих мужиков хватит. Селище у гиганта с избытком. Впрочем, доля у него на потолке и по ловкости скрепью. Да и драться умеет специально уроки у мастеров брал, готовился. Очень хочется посмотреть на бугая в деле. И особенно на того его противника, кто обманется круглой фигурой, пухлым щекастым лицом и извечной добродушной улыбкой. Хотя ли мы правда добряк каких поискать? Вежливый, заботливый, постоянно угостить чем-нибудь наровит. Ни с кем еще не поругался ни разу. Да что там ругань, я от него и резкого слова ни в чей адрес не слышал полная противоположность задиристого колкова на язык Сипана. Вот охотник за словом в карман не лезет, как и за кулаком, когда тот потребуется. Еще один мой новый приятель. Тоже молодой, если брать средний возраст всех, кто плывет с нами. Этому недавно сорок исполнилось. Сепа на соседней койке лежит, делает вид, что его боль, хлестанувшая нас сейчас, не задела. Рожа спокойная, взгляд, как всегда, ироничный, мол, я большего ожидал, а тут лишь укус комарика. Метла, как его назвал за костлявую худобу и длинные нечесанные волосы Лим, еще тот позер. Держится всегда словно напыщенный князь. Только попробуй, кто его в чем упрекнуть, сразу вспыхивает. Резкий жуть. Даже Драко уже успел здесь затеять, за что получил от помощника капитана первое и последнее предупреждение. Но нас с лимом от чего-то привечает. Наверное, потому что оба не и терпим его якобы злые подначки. Так-то он не злой вовсе. Просто шутит своеобразно и часто. К нему надо привыкнуть. В отличие от Лима, у Сипана детей нема. Как, впрочем, и сестер с братьями. Он и отца своего не знал. Мамка вырастила. Давно померла уже, как и я. Сирота, считай. С Йона сам, но подростком еще аж на ос перебрался. Говорит, там охотиться проще. Людей мало всего одно поселение на весь остров, какой в силу своего невеликого размера и гордом не назовешь. Набрал свои семена, даже на материк не ходя походами. Мастер-лучник, но ну и с копьем-топором управляется спор. Тут нечего делать особо, так что болтаем частенько. Делимся потихоньку своими историями. Я, вон, тоже понарассказывал всякого новым товарищам. Про болото и муфра, про первую нору, про дикую землю про могучую кучку и того кабана, какого свалили, с друзьями, про храмовую школу и свой конфликт с зимородовыми. Что уж там, теперь можно. Про свой второй поход в бездну и про загадки на счет тоже поведал. Как и про свой боевой дар, что помог потом в форте от хортов отбиться. Само собой, только про беса молчу и про все, что так или иначе с ним связано. Многое опустить пришлось, кое-где приврал Даш. Есть надежда, что дальше с этими ребятами по земле нам свой путь идти вместе, по крайней мере, какое-то время, пока лони разыщет сестренки следы. Потому и хочу подружиться. Без товарищей, которые спину прикроют, коль что, тяжело, а эти двое серьезные дядьки. Сипан даже с даром. Невысокий и худощавый, хотя Сёпе больше подходит слово «жилистый», охотник на короткое время может превращаться в заправского силача что руками ломает подковы, швыряет чуть ли не на полверсты камни, поднимает огромные бревна, да и попросту убивает ударом в лоб старого зверя. Способность, что позволила ему быстро подняться. С таким уж точно лучше не враждовать, а дружить. Ну, а в целом же здесь у нас одаренных немного, а еще больше тех, кто не хочет про себя ничего говорить. Из 36 человек трое вовсе ни с кем не общаются, как тот же постоянно насупленный ло, а еще пара дюжин в разговорах поддерживают лишь общие темы. Зато знаю, чьи жены. Те четверо баб, что перед отплытием были уведены капитаном в отдельную каюту. У некоторых богачей, в основном тут собраны люди не бедные, есть привычка тащить своих за зноб на землю. Словно оно вовсе и не путь, а простой переезд на новое место жительства. Из болтливых, кто не боится рассказывать про себя, всего несколько человек, кто запомнился. Есть один не в меру горластый барон, вечно кичащийся своим мастерством в мечном бое. Есть купец, долго тративший семена два на год, прежде чем решил, что на втором веку жизнь в предземье ему просто наскучила. Есть не менее старый хозяин большой сыроварни, которому недавно приснился единый, пожуривший его, что тот трусом сидит, когда настоящие мужики идут дальше. Есть трактирщик задолжавший ростовщикам столько, что пришлось все продать и на землю бежать. Благо возраст давно позволяет. В свою прежнюю бытность на Мунии представить не мог, что в предземье так много людей, разменявших свой второй век, но по разным причинам предпочитающих оставаться дома вместо того, чтобы остановиться на путь, поедая с удвоенной скоростью семена. Труд охотника востребован, но его плодами кормятся мастера других дел, Вряд ли тут на корабле даже пятая часть пассажиров, те, кто сами добыли себе семена на охоте, они купили. И с бобами все тоже. Почти каждый плывущий со мной по всему троеросту достиг потолка. Когда деньги есть, то несложно. Понимают, что не на отдых отправились. На земле хортов нет, зато звери опасны в таком изобилии, что только успевай бить. По той же причине большинство отучились у мастеров бою с разными видами оружия и без онова подготовились, в общем, но не все. Того же разорившегося трактирщика переезд на землю, можно сказать, застал врасплох. Этот не то, что не воин совсем, так еще и в троеросте по всем ветвям числа смешные. Знать бы еще, что нас ждет впереди. Ну, приплывем на порог. Ну, все отберут подчистую, что взяли с собой, но ну, отправят за стену. Даже наш крикливый барон ведать не ведает, с чего начинается путь и как устроена жизнь на лоскутах, но ничего». Скоро мы все узнаем. — Что смертик? Тоже подумал, что помер. — пробосил Лим, подойдя к моей койке. Это он меня так ласково называет. Когда знакомились, я гордо представился как титар смерть, на что здоровяк улыбнулся и покачал головой. — Какой же ты смерть? — сказал он тогда. — Ты смертик от силы. Сёпа, с которым я познакомился, первым ещё посмеялся, мол, как бы смертик не превратил здоровичка в трупик. В тот момент мы и выяснили, насколько ли мягкий и необидчивый. Ну, а я и тем более не дусь на Кожемяку за прозвище. Так-то оно мне даже нравится. Да не так уж и больно оно. Он, смотри, метла даже не заметил, что мы барьер перешли. — За языком следи, мелкий! — беззлобно пробурчал Сёпа, зевая. А то сейчас с твоей койки как вымету мусор. Для тебя, недоростка, я дядя Сепан. — Ой, прости, дядька, бесы попутали. Примирительно хохотнул я. — Так ты спал, что ли, когда барьер проходили? Чего зеваешь? — Заснешь тут. Специально перезвонами будет, чтобы не обосрался никто. Видали, как народ притих сразу? Пугали тем барьером, пугали, оделов. делов на раз пернуть. — Ну, не знаю. — протянул Лим. — Мне так больно не было, даже когда пальцы под пресс раз попали. Думал, с подсчетом ошибся в отмерь годов не хватает. Струхнул, да, не буду врать. — То ты неженка просто, — скривился Сёпа. — Кто жизни успел нюхнуть, тому этот барьер ерунда. Вон, хмурый моргнул только и все, морда каменная, специально за ним наблюдал. Мы, не сговариваясь, перевели взгляды на лежащего в углу на своей койке Ло. Тот, по своему обыкновению нахмурившись, разглядывал стену. Надеюсь, Сипан не заметил тот короткий кивок, которым Ло сообщил мне, что все получилось. «Хмурый не в счет», — понизив голос, прошептал Лим. «Нашел, кого ставить в пример. Этого резать будут, он глазом не моргнет. По нему видно, что он калач тертый». Все поподнялся шагнул к моей койке и, бесцеремонно подвинув меня, уселся рядом. «Душеглуп он», — негромко проговорил охотник. «По глазам видно, что прикончить кого-то ему, что зевнуть. Вот увидите, пустит барошки кровь, когда время придет». «Если ты его раньше не грохнешь», — попробовал пошутить я. «Надо увести тему разговора от Ло». Сипан и так еще с первого дня постоянно за ним наблюдает. Лучше будем по новой перемывать кости знатного, который с чего-то возомнил себя главным и вовсю уже собирает вокруг себя прихлебателей. Вон сидят у противоположной стены трюм, болтают о чем-то. Надеюсь, на земле этому соколу крылья подрежут. Скорее доплыть бы уже. Морской зверь, проверивший днище на прочность, напугать не сумел. Сейчас меня совершенно иное тревожит. Вошли в бухту, Стоим, ждем на палубе, вот-вот спустимся на причал, где нас уже встречают. И народу там. -то... Одних только солдат как бы не больше, чем нас. Хромовники в рясах зачем-то приперлись. Неужели видящий, что будет от мер проверять, тоже здесь? Ло тогда заберут прямо с трапа. Но, может, оно и к лучшему. Меньше мучится неизвестностью. Вдруг ошибся бес, и наш план пойдет муфру под хвост. Корабль прижался к причалу. Трап спущен. Сходить нам велели по одному. Тянемся потихоньку на выход. Я в середке образовавшейся очереди. Ло пристроился самым последним. Лин пошел. Следом Сёпа. За ним я уже. Дядька в внизу, что встречает всех первым улыбчив. Жмет руку, говорит что-то. «Приветствую тебя, ступивший на путь». «А, понятно». Торжественная встреча. Ничего не значащие слова. Лимо с Сёпой поздравили, назвали землянами. Хромовник жмет мою руку. «Ух ты! Аж три дара!» Еще шире улыбается служитель. «Такой юный и такой одаренный! Много лет к нам не приплывали настолько молодые таланты. Далеко пойдешь, парень? По лесу, что вам попадется с тобой, повезет». «Расскажешь потом, что умеешь». «Ого! Как и я, видит дар, но при этом не может его прочитать. Все-таки немного другая способность». «Вот засада, ловить не может использовать дар. Что, если попросит не только рассказать, но и показать, чего мы умеем?» «Что, мелкий, удивил дядьку?» Подмигнул мне Сипан, когда я, проходя мимо солдата, остановился рядом с товарищами в указанном месте. Не ожидал, небось, старый, что эта сопля еще и при даре. При трех сразу, то есть. Ведь хорошо, что я не рассказывал новым друзьям всех подробностей про свой третий дар. Теперь, когда знаю, что бывает способность видеть лишь наличие дара, могу сказать, что оно и у меня так. Но как все-таки будет выкручиваться ло? Вон, кстати, и его черед подошел. Как раз жмет руку хромовника. Что-то долго болтают. Йог! Солдат ведет к ним командира. «Кандалы?» «Ничего себе!» «Тут явно не в дарах сердолика дело. Неужели...» «Гля! Хмурого заломали! Я же говорил, что с ним что-то нечисто!» Радость в голосе Сёпа выдает его страх. Охотник боялся загадочного попутчика, хоть никогда этого и не признает. «А я? А что я? А я рад еще больше. У нас получилось!» Что еще это, если не поимка источника? Ло был прав, человек без отмера не проскочит порог незамеченным. Это мы сейчас встали на путь. Без же встал на путь Тишки. Теперь мы точно узнаем, что происходит с такими, как Потар, Сердалика Сестренка, единый со мной. Город, по которому нас вели, одновременно походил и не походил на Земград. Такой же большой, но ни широких улиц, ни транспорта, Передвигаются все только пешком. Даже грузы катают на специальных тележках и тачках. За те полчаса, что мы шли, я не заметил ни одной лошади. Оно и понятно, они просто здесь не нужны. Куда ездить, если начинающийся сразу за городом лес очень быстро упирается в горы? Точнее даже в огромную, похожую на стену скалу, убегающую влево и вправо, насколько хватает глаз. А вот городских стен не видно. Кажись, их здесь нет». А еще здесь нет бедных. Все встреченные богато одеты, дома вокруг сплошь из камня с яркими черепичными крышами. Ни лачук, ни хибар, ни старья. Словно топаем по кварталам знати, окружающим императорский дворец. Прохожие на нас косятся, но особого интереса не видно. У них тут раз в седмицу проводят группу новых, вступивших на путь. Три храмовника, четвертый ушел с пристани вместе с ло. Как и солдаты из отряда сопровождения, на наши вопросы отвечать не спешат. Мол, все скоро узнаете, топайте. Ощущаешь себя не ту пленником, не ту батраком, которого гонят хозяева к месту работы. Наконец мы прошли город насквозь. Про отсутствие стен я был прав. Перед лесом полоска ухоженных огородов и речушка, текущая куда-то вдоль самой опушки. И вот тут уже транспорт. От края улицы, по которой пришли, начинается выложенная крупной плиткой дорога, уходящая в сторону гор через лес. По ней к городу едут груженные самым разным товаром повозки. За мостом через реку сворачивают влево и вправо, разъезжаясь по другой кольцевой дороге, проложенной за огородами. Одну, наполненную корзинами с какими-то фруктами телегу, как раз разгружают поблизости. Несколько же открытых повозок С парой лошадей на каждую, судя по всему, дожидаются нас. Так и есть. Места больше, чем нужно. Рассаживаемся. Неужели вот так, сразу и на лоскут? За горами земля? Вопрос, заданный Лимом одному из солдат, севших с нами, дурацкий. Ты уже на земле? Там лоскут. Какой? С городом. Дядька, чье имя мне неизвестно, один из молчанов. Знает про землю больше, чем наш Кожемяка. Ясный красный, они и все с городами. Раз в седмицу новый полис приносит. Этой ночью как раз смена была. Ну, хоть кто-то нормальный попался. Надо пользоваться пока рядом разговорчивой местной, а то ведь мы с Лоничевым толком и не знаем про землю. А без городов разве нет лоскутов? Я думал, в лоскутах вся земля. Все четверо сидящих с нами в длинной повозке солдат дружно захохотали. «Лоскут — это двадцать на двадцать верст!» — сжалился над невеждой солдат. «Если всю землю на такие квадраты порезать, знаешь их сколько получится?» «Много?» — пожал я плечами, не совсем понимая, куда он ведет. «Не просто много, а очень, очень и очень много!» — поправил другой порожник. Тут сорок лоскутов, раз в седмицу меняясь, не каждый оборот к порогу причаливает. А будь их сорок тысяч, что мы бы с голоду померли, обжитые места дожидаясь. Что они бы у себя в полисах без... <къех> без вас бы остались?» Добавил он после заминки. «Земля, она на месте стоит, и только лоскуты по ней скачут. Понятно теперь?» «Во как!» «В школе нам объясняли иначе». Или так объясняли, через одно место, что даже Лонни так понял. Там и было-то знаний с мизинец. Мол, земля из лоскутов состоит, что вечно прыгают с места на место, и только порог не скачет. Я такое себе даже представить не мог. Хоть теперь может получится в голове картинку сложить. Понятно. Осторожно протянул я. А порог, стало быть, не лоскут. Ха, и да, и нет, хмыкнул воин. С одной стороны мы на месте стоим, с другой — только лоскуты к нам и жмутся. Не бывает, чтобы за стеной новый полис не появился. Да и нор у нас нет, как и на лоскутах. «Порог — это порог!» — вмешался первый солдат. «Через нас вся торговля между полисами идет. Они подли друг друга так редко появляются, что проще нам все продать, чем богатые, и у нас купить все, что нужно. Скоро сами увидите, как оно происходит. Тут ехать всего ничего». И действительно, всего часа полтора мелкой тряски по плиткам дороги, и лес уступил место лугу, упирающемуся в еще один город, жмущийся к высокой и мощной стене. Это устроили люди. Огромные блоки, не иначе как при помощи дара, были выложены в гигантскую крепь, протянувшуюся от одного края города другого. Здесь как раз начиналось ущелье, которое мы видели с палубы корабля. Удивительно, но высоченная горная гряда, обрывающаяся с этой стороны идеальным отвесом, была очень узкой. Всего верста и противоположная сторона ущелья выползала из тени. Я отчетливо видел дальний край скал. Тут рукой подать. А стена стоит где-то как раз посередине. Вон две мощные башни. Отсюда не видно, но, наверное, там ворота. Большие, однако. Огромные просто а город на самом деле не город. Тут жилых домов мало, в основном всевозможные склады, сарай, амбары. Тут уже больше доски. Каменные постройки редки. Теперь ясно, почему нам навстречу ехал столько груженных повозок. Все потребное для жизни порожников доставляется из-за стены, с лоскутов. Проехав между ровных рядов угловатых громоздких строений, мы остановились возле жилого трехэтажного здания с зарешеченными окнами. Тюрьма, что ли? А нам точно сюда? Да нет, точно. Вон уже очередные встречающие выстроились возле похожих на ворота двустворчатых дверей. И опять солдаты с храмовниками. Что-то мне все это нравится меньше и меньше. Что за полис сегодня? Поинтересовался наш самый болтливый охранник, у одетого в точно такую же форму одного из ждущих нас воинов, слезая с повозки. Арх приперла! От чего-то скривившись, недовольно бросил солдат. жаль», жаль, расстроился наш провожатый. Я надеялся, Ян ти прилетит. Давно не было их. На, девчонки, узкоглазых что надо, вздохнул воин. Чего ждем, новички? Можно слазить. Последнее было брошено нам. Народ начал спускаться. Другие, ступившие на путь, тоже принялись выбираться из остановившихся повозок а улыбающийся круглолицый храмовник уже подзывал всех к себе машущими движениями руки. Нам, конечно, сейчас все расскажет, но любопытство сильнее меня. Тот служитель на пристани сказал мне, что полису, который нам попадется, со мной повезет. Тут я с ним полностью согласен, у меня ценный дар. Но главнейший вопрос здесь другой. Повезет ли мне с полисом этот арх плох только своими девчонками или... «Сударь!» — негромко окликнул я разговорчивого солдата, последним слезая с повозки. «А чем арх этот плох?» Тот внезапно напрягся. Видно, понял, что и так сболтнул лишнего. По лицу сразу ясно, что ответа не будет. «Правдивого точно!» Лим с Сипаном услышали, остановились. Тоже смотрят на воина. «Плох?» — фальшиво удивился охранник. «Кто сказал, что он плох?» «Сильный полис. Вам, можно сказать, повезло, мужики? Есть все шансы быстро возвыситься». Мы с товарищами переглянулись. Даже Лим хмур. Что уж говорить про насупившегося сильнее обычного сёпу. «Повезло с лоскутом?» «Точно нет». «Почему?» «Очень скоро узнаем».